Глава восемьдесят девятая. Горгульи. «Что они там делают?» — спросил я, недоумевая, никому не обращаясь. Ви покачала головой. «Не знаю точно, да и не видно ли они уда. Возможно, ищут что-то или на кого-то охотятся. Но их ляцкое поведение меня беспокоит». Час или больше мы наблюдали за кружащимися над лесом существами. Постепенно крылатый хоровод приближался. Уже невооруженным глазом без приборов было видно, что это большие создания. не как не меньше среднего человека, и почти каждый из них вооружён чем-то древковым. Скорен на заснеженное равнине среди искорёженных деревьев появился первый урк, скачущий во весь опор прямо на форт. По уркской моде он был длинноволос, обряжен в отрепье и раскрашен. Было заметно, что он убегает от крылатых некроморфов. Это было странно. Эти урги ни разу не дрогнули даже перед многотонным импом, выкашивавшим их из пулемётов и автопушки. Может, им не хватает ума? но в храбрости не отказать совершенно точно. Ван дер Аристер, стоявшая на стене рядом со мной и откровенно маившаяся бездельем, тут же вскинула приклад винтовки к плечу и почти не целясь выстрелила. Фигура урга, даже не смотревшего в нашу сторону, упала со спины Таура, кворкнулась и затихла. «Превосходный выстрел!» — отметил я, оценив расстояние до цели. «Издалека попасть с открытого прицела по движущейся цели?» Румяная отмороза Витория польщоно кивнула, но комментировать эту фразу никак не стала. Я указал на тёмно пикирующий вниз силуэт. Смотри. Вдруг один из некроморфов, отделившийся от стаи, сложив крылья за спиной, камнем падал унису, мчащейся с скоростью. Его целью был Урк, но Вандераристер его уже подстрелила. Повернувшись от встречи с промёршей поверхностью в последний момент, он изменил направление полёта и летел прямо к нам. В руках горгульи я заметил чёрное двухлезвийное копье, выглядевшее словно рукоять двух мечей, соединённые между собой древком. Некрос держал оружие широким хватом, митя в нас двоих. Со скоростью, которую он набрал, пикируя из-под небесья, его клинки должны были перерубить наши тела без труда. «Берегись!» — успел я крикнуть Ви, отталкивая ее в сторону. Я выхватил головорез из кобуры и направил его на некроморфа. Тварь приближалась быстрее, чем я ожидал. Уродливая морда была всего в считанных метрах от меня. Я прицелился и успел несколько раз выстрелить. Револьвер три раза оглушительно ряфкнул, выпуская пулю за пулей. Первым выстрелом пробило крыло некроморфа, но он продолжал лететь, словно и не заметив ранения. Второй и третий выстрел пробили грудь, заставив его закувыркаться в последние секунды полета. Он ударился о землю с грохотом, но тут же поднялся на ноги и бросился на меня. Это при том, что в обычном человеке не осталось бы ни одной целой кости после такой жесткой посадки. Я уклонился от его атаки и снова выстрелил. Еще одно поле разворотило его грудь, но некроморф не упал. Он сделал шаг, словно споткнулся и замахнулся на меня своим оружием и продолжил бы атаку, если бы не молнией блеснувшая сабля Вандер-Аристер. Уродливая рогатая башка некроморфа съехала по аккуратному хирургическому срезу, оставленному мастерским ударом Витории. С костяным стуком существо рухнуло на колени, не выпуская оружия из рук, и только после этого упало. Ви продолжала стрелять, но ее боезапас быстро таял. «Нам нужно уходить со стены», — сообщила мне она. «Смотри!» Я проследил взглядом за ее рукой и увидел, что стая движется к форту. Крылатые химеры приближались, словно темная туча, заслонявшая небо. Витория продолжала стрелять, но ее винтовка уже была почти пуста. Я бросил ей свой револьвер, который она ловко поймала. «Беги!» — крикнул я, показывая ей в сторону здания. «Я прикрою, как доберешься! Ты прикрой меня!» Все-таки хорошо, что моя спутница не была кисейной барышней. Моментально оценив мой план, Винни стала спорить. Она понимала, что это наш шанс выжить. Вандара Ристер помчалась к лестнице, ведущей вниз, а я остался на стене, скинув свой карабин АКГ-12. Эти твари были очень живучими, но также я видел, что они погибали от выстрела в голову. Я начал двигаться по периметру стены, стреляя в некроморфов, которые пикировали на меня по несколько штук. Каждая моя игла из гаусс-карабина, словно маленькая искра надежды в этой ночи бесконечного ужаса, поражала одну кошмарную тварь. Прокачанный навык стрельбы позволял мне не тратить зрябой комплект, попадаясь с одного выстрела куда я хотел. Давай бегом, прикрываю. Данил содо меня крик спутницы, и я побежал. Винтовка в руках Виторией казалась жила сама по себе своей собственной жизнью. Расстреляв весь боезапас, младший офицер взялась за револьверы и опустошила их барабаны. Она стреляла быстро и метко, в этом я был уверен. Вот только, видимо, в какой-то момент этого оказалось недостаточно. Вдруг я ощутил мощный удар в спину, в который уже раз меня спасает мой неказистый доспех. Покатившись, обернулся, сгруппировался и увидел, что один из некроморфов уже пикирует на меня. Его копье направлено прямо в сердце. Рука нащупала пистолетную рукоятку карабина, болтавшегося на трехточечной подвеске, но я не успел отразить удара, который принял на Керасу. «Сюрприз, гадюныш!» Зло выплюнул я сквозь зубы и разнес рогатую башку горгуль и несколькими выстрелами в упор. Я услышал крик Витори и увидел, как рядом появилась она сама с саблей в руке, подавая мне руку. Крикнула: "Нужно уходить. Бегом!" Мы заскочили в придбанник жилого здания, где уже собрались несколько дигов из Зез. Вытряхнув гильзы из барабана, Ви отдала мне револьвер. Её лицо было бледным, но глаза горели решимостью. Я отдышался, пытаясь успокоить бешено бьющееся сердце. На улице начал долбить пулемёт. "Нам надо прорваться к Импо", заявил Зез, и он был прав. Пара зенитных пулеметов в запястье гигантского боевого робота быстро помножит на ноль эту стаю крылатых некрасов. «Хумены!» — обратился к нам дигский воин. «Поможете?» «Конечно!» — кивнул я, зарядив револьвер и взявшись за карабин. «По твоей команде!» Витория грязно выругалась и нервно облизала пересохшие гобы. Зес решительно кивнул. Его взгляд скользнул по собравшимся. Лица дигов-воинов были суровы и сосредоточены. «Сейчас!» — прорычал он. Голос его был хриплым, но твёрдым как сталь. "Вперёд!" Мы всей толпой вывалились на улицу и были вынуждены сразу открыть огонь. Вы, но ни о какой боевой слаженности говорить не приходилось. Ночь была густа, как начавшаяся сворачиваться кровь. В воздухе висел запах смерти и пороховой гари. Несколько десятков некроморфов уже окружили нас, их когтистые лапы стучали по мёрзлой земле. Зьяс первым бросился в бой, несмотря на то, что он прыгал на одной ноге, при этом помогая себе костылём. Он выстрелил из револьвера. Вспышкой выстрела осветила ночь, выбросив в воздух с ноб искр не сгоревшего пороха. Дигги следовали за ним, прикрывая его из краткоствольных карабинов. Я открыл огонь из своего карабина. Пули прошивали плотник роморфов, но те продолжали наступать, презрев боли опасность. Почти четверть наших противников содержали звездную кровь. Их фреймы отливали зеленью дерева. Витория была рядом, прикрывая меня. Ее сабля блестела во вспышках выстрелов. Она двигалась грациозно и с скоростью пантеры. Каждый удар её оружия был подобен молнии, каждый выстрел из револьвера оказывался точным и смертоносным. Это в очередной раз заставило меня задуматься о том, кто же такие эти крылатые кавалеристи? Что-то вроде местного десанта или можно брать выше? Это осназ, что виж, что сам, да и все остальные, кого я не успел узнать так хорошо, дрались словно демоны, демонстрируя сноровку, храбрость и прекрасное владение оружием. Если я ошибаюсь, то совсем немного. «Гипоптеры не могут стоить дешево. Могучего крылатого зверя нужно вырастить, выкормить и выдрессировать. Так что садить на них, кого попало, не будут». «Все к импу!» — крикнул Зес, вытряхивая стрелянную гильзу из своего револьвера. «Прикрывайте, пока я буду залезать!» Дикский воин отбросил костыль и схватился за скобы лестницы.